из рабочего кармана В Полевской заводской конторе в обширной комнате с низко нависшим закопчённым до последней возможности потолком много народу за деревянной загородкой из массивных точёных балясин у столов сидят приказные и щёлкают на счётах или пишут осторожно засыпая свежий исписанный лист алеринским песком который потом сдувают перелистывают лист и снова пишут Перед заборкой с прихода набилось много людей в собачьих ягах, толкутся у железной печки, сидят на скамейках вдоль стены, на полу и тихо переговариваются друг с другом. Это углежоги ждут расчёта. Расходчик, высокий, худощавый человек без волосинки на месте усов и бороды, сидит около заборки и быстро щёлкает на счётах. Вот он кончил проверку и начинает вызывать — Медведев, Василий, получай. Молодой, белобородый мужик в собачьей еге подходит и берет деньги. Медленно пересчитывает. — Не задерживай, проходи. — Да у меня, Емельян Трофимович, нехватка, — говорит Медведев. — Небось, обсчитал тебя? — язвительно спрашивает расходчик. — Да ведь ряда-то известны. — Ну, а тут семи гривен не хватает. — Вот ты, дура, церковный-то забыл. Это упоминание о церковных выводит углежога из терпения, и он озлобленно говорит. «Да — До которой это поры будет? — Отец всю жизнь платил, а все тянут. Мы вовсе приходят от другого. — Тянут, — говоришь? — Так. так — многозначительно подчеркивает расходчик. — А знаешь ты, дурова голова, что сама государыня нашим храмом интересуется? — вдруг завизжал он. — А мне хоть кто? — А мне хоть кто? Угрюмо бормочет углежок и отходит от загородки. Расходчик, однако, не склонен остановиться на этом и продолжает разглагольствовать перед остальными углежогами, ждущими расчета. Вот они работнички-то, им хлеб дают, а не вон что, государун-то за никого считают, ведь наш-то храм, можно сказать, гордость, нельзя ж его без хорошего иконостасу оставить, отцы-то строили по усердию, а деткам семи гривен жаль. По по угле жогов угрюмо молчит, и когда кончается разглагольствование, начинает по списку подходить за получкой. А о церковных не говорят, хотя расходчик всё ещё ворчит на молодых, которых в церковь силом надо водить. При расчёте с фабричными разговор о церковных был много острее. Но расходчик теперь больше отмалчивался или ссылался на общественный приговор. которому было уже не один десяток лет. Всё дело шло из-за постройки церкви. Владельцы и заводское начальство решили построить в Поливском заводе храм на удивление окрестным селениям. Постройка была затеяна заводоуправлением ещё в 1845 году. Прихожан никто не спрашивал, надо ли им новую церковь и где её строить. Здание по заводу начали довольно внушительное. 20 дюйсов в ширину и 18 в ширину тратится на такую махину заводское начальство было однако не склонно и дело вышло обще с владельца копеечка с рабочего пятачок так как на полиевском заводе в связи с прекращением работ на гумешевском медном руднике дело пошатнулось то затянулась и постройка храма закончился она лишь в 1897 году свыше 50 лет с поливских углежогов немногочисленных рабочих фабрики и даже состаратели тянули проценты на постройку величественного храма а сами владельцы ограничились лишь предъявлением различных художественных требований да жертвовали вещи которым цены нет привезли например из москвы особочтимую икону пожалованную великой государыне марии для окончательной умилительности Были даже поспелные особые одежды, шитые из покровов в бозе почившего царя. Попы, конечно, старались на этом заработать, но, кажется, неудачно. уж очень пятидесятилетнее строительство надоело рабочим и всему заводскому населению, и церковь, построенная по выбору владельцев, где-то за заводом на плотинке, посещалась мало. Не помогли ни особочтимые, ни изнечательные одежды. с августейшего покойника. Расходы на благочестие были довольно распространённым явлением и по другим заводам округа. Хотя нигде они не принимали характера такого длительного вытягивания, как в Полевском. Любили владельцы обновлять и строить церкви и часовни, считая это чуть ли не основой заводского строительства. Особенно В этом отношении усердствовал Турченинов после Пугачевского бунта. Он тогда на жестоком усмирении пугачевцев из числа своих крепостных рабочих заработал какое-то чин или дворянское звание, поэтому и понатыкал часовин в память чудесного избавления чуть ли на всех голых пригорках вблизи заводских селений. При всяком церковном строительстве основа была одна — владельцы затевали а рабочий платил. Сами же владельцы ограничивались лишь ходатайствами о разрешениях на стройки, доставлением да планов. Если они жертвыли, то в большинстве ненужные вещи. Пошлют, например, попу на рукавники и скажут, что они имеют особую ценность, сшиты из петровского кафтана, жалованного первому владельцу заводов. Бывало и забавнее. В всей церкви, в одном из алтарей главной церкви, была икона, тоже жалованная одним из владельцев. На серебряной пластинке можно было прочитать, что икона принесена в дар церкви в 1820 году, что писана она в Италии в 1516 году неким Бенвенуто Гарафоло, славным живописцу Рафаэле, учеником Среди других скучных казеонных образов картина казалась занимательной. Мадонна и две каких-то великомученицы все очень телесные, в костюмах отчётливо обрисовывающих основную конструкцию таза и бёдер, с довольно глубокими для небожительниц вырезами платья на груди, непринуждённо расположились на облаках. Кругом снуют весёлые ангелы, амуры трубят и что-то на шёпотствуют улыбающимся женщинам. от картины, несмотря на потускневшие краски, так и пышет радостью бытия. Попы не любили эту древнюю икону, держали её в тени на остенке алтаря, в котором редко служили, а кафесто в передней не чинили и вообще не рекламировали. Даже больше, когда мы, школяры, заберёмся бывало посмотреть на веселую картину, то дяёчок вытаскивал нас для большей убедительности за волосие. Снять или замазать этот владельческий подарок, однако не решались, так он и висел, как свидетель благочестия бар, которым было неведомо, что в русских церквах приняты были другие образцы иконописи.